«Ну и как у вас дела?» — спросил Колчак, усаживаясь в кресло и показывая Бекера на соседнее. Садясь, адмирал нажал какую-то невидную для Бекера кнопку, потому что тотчас же отворилась дверь, и вошел матрос в белой блузе с подносом, на котором стояли две рюмки, хрустальный графин с коньяком и черная пузатая бутыль. «Рюмку коньяка, лейтенант?» — спросил Колчак, показывая движением руки, — поставить поднос на столик. «Благодарю вас», — сказал Коля. «Что ему нужно от меня?» «Конечно, не исключено, что адмирал нуждается в преданных людях. Достаточно заглянуть в исторические труды, чтобы понять, ни один великий полководец не входил в историю, не окружив себя заранее верными маршалами. Именно умение отыскать этих будущих соратников и есть главная черта таланта покорителя вселенной». «А я... я побалуюсь виски», — сказал адмирал, сам наливая себе из черной бутылки... И в Коле возникла жгучая зависть и обида. Обида была от той легкости, с которой Колчак, видно, берегший виски, а коньяк, имевший в избытке, не удосужился предложить рюмку, одну маленькую рюмочку Коле. «Жалко», — неожиданно подумал Коле, — «жалко, что у меня нет собаки. Я бы приходил домой и ее бил». И он улыбнулся этой детской и очень правильной мысли. «Вы хотели что-то сказать?» — спросил Колчак. «Нет, ваше превосходительство». «Давайте договоримся, Коля», — сказал Колчак. «Когда мы на людях, я принимаю только формальное обращение Мичмана к вице-адмиралу. Но здесь вдвоем, без свидетелей...» «Ваше здоровье». Коля поднял рюмку и заметил, как дрогнула его рука. Адмирал назвал его Колей. Это не было галлюцинацией. «Допивайте, допивайте», — сказал Колчак добродушно. «В такое трудное время доверие — основная связь между людьми». «Все остальное слишком опасно. Ни страх, ни деньги не могут обеспечить длительную преданность. Преданность в страшные дни всеобщего предательства. Доверие. А доверие должно быть взаимным». «Вы не спрашивали меня? Зачем? Чтобы заставить тебя лгать? А так твоя маска оказалась прозрачной, и контрразведка полковника Баренса за полдня узнала о тебе столько, сколько ты знаешь о себе сам». Коля хотел подняться, но Колчак уловил движение и сказал жестко, «Сиди!» «Умел врать, умей и слушать!» «Почему взял документы Берестова?» «Он не сам их дал, ваше превосходительство! Меня зовут Александром Васильевичем, и наш уговор я не отменял!» «Когда же он успел их тебе дать?» «Я видел его перед бегством! Перед бегством в Румынии! Он хотел, чтобы я передал их его тете, но тетя умерла, документы остались у меня!» «Он жив?» «Нет, он погиб!» Я бы не посмел взять бумаги живого человека Бунтовщиков испугался Как я могу доказать каждому пьяному матросу, сказал Коля Что я такой же русский, как и он Разумно на чтобы больше мне не лгать никогда Ты хочешь еще что-то сказать? Нет, Александр Васильевич Почему ты оказался в Севастополе? Почему дезертировал? «Здесь тоже делаются дела, Александр Васильевич. Вы смогли бы провести такие дни феодосийской глуши?» «Я действую иначе». «Виски хочешь?» «Нет, спасибо. Ты не глуп. Ты догадался, что это моя последняя бутылка. Не посылать же авиза в Одессу». «Ладно, бейкер «Или фон Беккер?» «Просто бейкер Разумеется, просто. Вариант с фон годился только до войны». «Мне надо, чтобы ты немедленно выехал в Айтадор». Знаешь, где это? Разумеется. Поедешь туда инкогнито, отвезешь мое письмо вдовствующей императрице. Оно никому не должно попасть в руки. Только императрице, от этого зависит судьба России, которая тебе, коля не должна быть безразлична. Когда выезжать? Коля поднялся. Немедленно. Коля добрался до Айтадора с ветерком на штабном моторе. Шофер, немолодой матрос Ефимович, был неразговорчив. Когда за байдарскими воротами дорогу впереди перегородил овечье стадо пришлось простоять минут пять на людной дороге, шофер откинул по шлата, расстегнул деревянную кубару маузера и так сидел, рука на рукояти. Видно, имел приказ охранять пассажира. За байдарскими воротами поехали вниз из туманной холода, спускавшегося с гор, в весеннюю теплынь моря. Проехали семи из. И Коля вспомнил, Далёкое лето, Лидочку, милую смышлённую ялтинскую девочку, ставшую спутницей несчастного Андрюши. Коли было искренне жалко Андрея, ничего против него он, разумеется, не имел, и, сложись обстоятельства, иначе рад бы отдать руку за своего товарища. Впрочем, он ничего плохого Андрею не сделал, тому не стоило суетиться и слушаться Ахмеда. «Ахмед!» «Вот ещё одна потеря. Где он? В Стамбуле?» Дворец императрицы Вайтадоре, которая она со своим племянником Александром Михайловичем, был скромен, и густая растительность тем более скрадывала его размеры. Коля хлопнул себя по груди, проверяя, на месте ли письмо. Он делал это уже сотый раз за дорогу, и грудь немного побаливала. Потом поправил синие очки, как у слепого, это он сам придумал, чтобы его случайно не узнали по дороге. Автомобиль проехал открытые ворота, остановился у подъезда, шофер поднялся по ступенькам и позвонил звонок. Дверь долго не открывали. Сидя в автомобиле, Коля достал из коробки на сиденье фуражку, надел ее вместо кепи, что было на нем для конспирации, снял синие очки, положил их во внутренний карман. Дверь во дворец открылась. Пожилой лакей в красный, обшитый желтым басоном левреи высунулся из нее и спуганно спросил «Вам чего?» «Господин офицер!» «От командующего флотом императрицы императрице!» — отрапортовал шофер неожиданно громко и четко. Коля не подозревал, что у него такой голос. «Ну и слава богу!» — сказал Лакей. «Пускай господин офицер внизу подождут». Он приоткрыл дверь шире, чтобы разглядеть автомобиль и Колю в нем. Вид его удовлетворил, дверь раскрылась еще шире, и Лакей стал виден весь. На нем были черные штиблеты и белые чулки. Коля, думая, что на него смотрят из окон... Легко изящно выскочил из авто и прошёл к двери на ходу, расстёгивая львиные головы, застёжку чёрного плаща. Он передал плащ лакею, бакенбарды висели у того по щекам, как брыли дога. Лакей аккуратно подхватил плащ, но так и остался с ним в руках, словно забыл, что надо делать дальше. В прихожей было холодно, не топили и сыро. По лестнице спустилась горничная в белом передничке и на колке. Я слышала, слышала, Жанна отмахнулась, она видя, что Лаки хочет объяснить. «Пойдемте со мной, господин офицер». Горничная была миниатюрная, точеная и очень чистенькая. Коля подумал, как она изящно изыскана в постели. «Вы надолго?» — спросила горничная. «Такие вопросы горничные не задают но если ты так хороша, к тому же служишь императрице...» — Я сегодня же уеду, — сказал Коля, — но думаю, скоро вернусь. — Возвращайтесь, — сказала горничная. — У нас совсем мужчин не осталось. Вы не представляете, как все разбегаются, даже смешно.